52. Кирилл. Кого я не ожидал увидеть, подъехав к дому Яны, так это Сашу, вцепившегося в ее руку. Судя по всему, мой старший сын все еще не расстался с мыслью о том, чтобы вернуть свою бывшую девушку. Так больше продолжаться не могло. Здравствуй, Яна. Поздоровался я, подойдя ближе. И ты, Саша. При моем появлении Яна порозовела и опустила глаза, а вот сын смотрел на меня с явным удивлением. А ты чего здесь делаешь, пап? «Я приехал к Грише и Яне, ты вижу тоже». Взгляд сам неумолимо переполз на коляску, где спал мой младший сын. Я представил, как прижимаю его к себе, вдыхаю сладкий младенческий запах, и сразу захотелось улыбнуться. Он такой маленький, а я уже по нему скучаю. «Ты уже знаком с ним?» – растерянно проговорил Саша, кинув на коляску. «Откуда? Почему вы с Яной общаетесь?» «Я почувствовал, как во мне закипает раздражение». По своей безответственности сын заставил беременную Яну спасаться бегством от возможного покушения кредиторов и ни разу после этого не поинтересовался ее жизнью. Не узнай я по случайности, что Гриша мой сын, я возможно, пришлось бы рожать его в убогой клинике без должного присмотра. Саша создавал лишь проблемы, когда ей нужна была поддержка, и сейчас, как ни в чем не бывало, хочет отмотать время назад. Кирилл приходит навещать Гришу, подала голос побленевшая Яна. Он помогал нам с клиникой и... вообще... Раздражение усилилось, и я поморщился. Почему ей так нравится что-то утаивать и скрывать? Не проще ли сказать правду? Вы давно гуляете?» — обратился я к ней. Яна с облегчением закивала. «Да, да, мы с Гришей уже собирались пойти домой». «Тогда идите, я скоро поднимусь. Если сделаешь кофе, буду благодарен». Взгляд Яны заметался между мной и застывшим Сашей но она послушалась и покатила коляску к дому. Поговорить со своим старшим сыном я собирался без свидетелей. Саша провожал Яну потерянным взглядом, и от этого зрелища на душе становилось все тяжелее. Удивительно, что я так много вкладывал в его воспитание, а он вырос настолько инфантильным. Я бы хотела, чтобы он встретил девушку, с которой узнает, что такое настоящая ответственность. Но не могу позволить, чтобы ей стала Яна. Она мать моего сына, и она мне слишком дорога. «Что ты хотел сказать мне, пап?» Саша повернулся ко мне. «Во-первых, хотел узнать, где ты столько времени пропадал и почему не отвечал на мои звонки. Решал свои проблемы. С вызовом произнес Саша. Игровые? И как? Решил? Если хочешь читать мне лекции о правильном поведении, то не нужно», — огрызнулся сын. «Ты лучше сам ответь. Для чего так я не ездишь? Не староват?» Я усмехнулся. Маленький обиженный мальчик. Далеко Саша еще до зрелого мужчины. Может, в машину ко мне пойдем? Обсудим кое-что. А здесь нельзя? Не переставал хорохориться сын. Ну, здесь так здесь. Неподходящее место для преподнесения новости. Но разве таково в нашей ситуации вообще имеется? Гриша мой сын, Саш. В свидетельстве о рождении указана моя фамилия. Он твой родной брат. В течение нескольких секунд Саша молчал и хлопал глазами, а я просто ждал. Не каждый день приходится ему такое слышать. Он ведь на Яне жениться хотел и собирался воспитывать Гришу как своего. Конечно, ему нужно время, чтобы осмыслить новость». «Что ты сказал?» – переспросил. «Гриша – мой сын. Мы с Яном были знакомы еще до вашей встречи и провели вместе одну ночь. О том, что ребенок мой, я узнал практически перед родами, благодаря тебе. Ты, будучи пьяным, проболтался матери, что он не твой. Я сопоставил факты». Саша молчал, его грудь тяжело поднималась. Я знал, что сейчас ему непросто. «И вы оба молчали?» Прохрепел он наконец. «Лжецы!» «Я уже объяснил тебе, что находился в неведении, как и ты, а Яна была слишком напугана и растеряна. Она не знала, как тебе рассказать. Хотя и сам не одобрял поведение Яны в прошлом, но не мог позволить Саше на нее нападать. и Без того она от него натерпелась». «А ты, как ты мог?» Он впился у меня покрасневшими глазами. «Как ты мог с ней переспать?» «Мне жаль, что тебе пришлось об этом вот так узнать, но наша связь с Яной случилась до вашего знакомства, и извинений приносить мне не за что. Просто так вышло». «Тебе не стыдно смотреть на таких молодых?» — вдруг выкрикнул Саша. «Ты еще из за моей спиной наверняка к ней подбивал клинья». «Прекрати кричать и свои нелепые домыслы оставь при себе. Я бы никогда не стал между тобой и Яной. Ты сам все испортил». Саша тер лицо ладонями и тяжело дышал. Нужно было его успокоить. «Поехали в кафе, посидим», — тронул его за руку. «Не нужно нам ссориться. Ты хотя бы понял, что у тебя братишка появился?» Саша оттолкнул мою ладонь и отшатнулся. «Не смей меня трогать. Я что, просил у тебя братика? Ненавижу тебя. Ты мне жизнь сломал. Ненавижу!» И под недоуменные взгляды прохожих он быстро зашагал прочь.